Глава 6. Кто ходит в гости, тому ломают кости. Когда я открыла глаза, было уже 11. Через полтора часа за мной заедут оборотни, и я заметалась по квартире. Душ, завтрак, одежда. Номер Рокина я набрала по памяти и не ошиблась. Странно, но на этот раз ответил хозяин. «Рокин?» «Константин Сергеевич, это Юля Леоверенская». «Юля, рад тебя слышать». «Я тоже. Я по делу звоню. Хочу вернуть ваши материалы. И, если можно, скажите, у вас есть что-нибудь еще по аурам или ясновидению?» «Надо покопаться в библиотеке». «А можно?» «Тебе нет. Я сам покопаюсь. Сможешь сегодня часов в семь вечера подъехать на Покровскую церковь?» «А это где?» «На Зеленой улице». «А, там... Знаю, буду». «До встречи». «До встречи». «Церкви в нашем городе я все знала. Просто меня в жизни не интересовало, какая как называется. Зачем? Я туда даже молиться не ходила. Так, свечку поставить и все. И не то, чтобы я не была верующей. Бог есть. Это безусловно. Только вот кто дуракам сказал, что его зовут Будда, Яхве или Аллах? И тем более, что у него был сын по имени Христос. Он что, лично с неба высунулся и объявил? Нет? Так чего дурью мается? Мое мнение было однозначным. Бог есть. В него надо верить, надо соблюдать полезные советы, именуемые заповедями. Недаром же они имеются в любой религии, значит, в них есть что-то полезное. Сволочью быть не надо, и надо любить эту жизнь и этот мир. А в остальном, глупо устраивать споры из-за какой-то книжки. Давно бы уже все церковные иерархи договорились между собой, помирились, сошлись на том, что Бог непознаваем – Иначе какой же он бог? Мы просто не доросли до его понимания. И спорить, кто его лучше понимает, а кто хуже, просто идиотизм. Каждый понимает в меру своего духовного развития. Что тут сложного? Договорились бы уже, а то столько попов, а пользы нет. Вот что пользы в том, что кучка умников день за днем разбивает себе лбы в поклонах, гнусит молитвы и блюдет посты? Да никакой! А еще целомудрие и целебат. Блин, хоть сперму бы давали, ведь генофонд же пропадает. И какой? Не пьющий, не курящий, не обколотый наркотиками. Вот что им стоит. Для этого ведь даже прелюбодействовать не надо. И удовольствие получат, и польза будет. Так нет же, грех. И с иноверцами переговоры вести тоже грех. Господь не поймет... А воины он, конечно, понимает лучше, да? А вот объединившись, они могли бы сделать много полезного. Да хотя бы ядерное оружие запретить и наноисследование. А то ведь у нас как? Если что-то есть, надо прикинуть, как из этого чего-то можно сделать бяку соседу. Открыли атомы, получили ядерную бомбу. Что получат наши политические паразиты, научившись нанотехнологиям, страшно даже представить. «Ну да ладно, опять меня не туда повело. Скоро не приедут. Надо наводить последние штрихи на мордочку и обуваться». И с одеждой тоже проблемы. Мне лично наплевать на все обычаи. В церковь надо ходить только в платке. В церковь нельзя ходить в штанах. Ну, не глупость. Можно подумать... Богу есть дело до твоих трусов и тапочек. Смешно. Да если уж на то пошло, все эти традиции возникли из-за того, что и Христос был евреем и жил в теплом климате. Там-то можно носить юбки круглый год, и платки там – жизненная необходимость. Если не хочешь получить солнечный удар, это просто обязательная часть одежды. Вы бывали летом в Израиле? Ну так пошарьтесь по форумам, посмотрите на сайтах, Там очень жарко. Вот и возникла такая одежда. А, окажись и Христос в нашем климате, да зимой, да еще снежный, он бы и сам штаны нацепил, с тулупом и валенками, и апостолов обредил. Еще и женщинам запретил бы одеваться слишком легко зимой. Ибо сказано в Библии «Плодитесь и размножайтесь». А как это сделать, когда все ниже пояса поотмерзло нафиг?» Ворчала я потому, что не хотелось мне ни встречаться с П.Ф. ни... да вообще. Столько раз пришлось себя переламывать за последние пару дней, что хоть здесь бы сорваться. Положено, не положено, сейчас лето, и можно надеть платье. Мне же таких потрясных шмоток навезли. И что, не пользоваться? Вот это темно синее платьица, например. Очень простенькая. Короткие рукавчики едва прикрывают плечи. Квадратный вырез показывает грудь, но в пределах нормы. Широкий пояс застегивается на талии, подчеркивая ее еще больше и заставляя прямо держать спину. И ко всему расклешенная от пояса юбка. Все очень скромно, на первый взгляд. На второй, просто в платьице сделаны вырезы в форме то ли змей, то ли лиан. Это такие переплетающиеся линии, они толщиной не больше сантиметра от левого плеча к талии, от талии до конца юбки, и затянуты какой-то сетчатой тканью, через которую все просвечивает. Ничего ценного они не открывают, но при ходьбе получается очень провокационное движение юбки. Мелькают ноги от талии ниже, а из-за вырезанного плечем, пусть он и обходит левую грудь прихотливым извивом гальтер не наденешь, ведь его видно будет, и вся линия нарушится. Ну и ладно, черт с ним, с лифчиком. Платье не просвечивает, обойдусь и без этой упряжки. Нигде же не сказано, что в церковь надо обязательно надевать лифчик, ага. К платью прилагался здоровенный шарф из той же легкой ткани, которой были затянуты разрезы. Хорошо, если прискребутся, я его на голову накину. Босоножки мне тоже вчера привезли. Прелесть. Темно-синий со стразами. И такую же сумочку. Спорим, это работа Мечислава. Вампир все продумал. Но я не могу его ругать за это. В чем-то он прав. Фамилиар князя города не может выглядеть, как бедная родственница. Королева не носит джинсы с блошиного рынка. Президент какой-нибудь компании Не покупает себе трусы на лотке у китайцев. Но блес ближ, то бишь положение облизывает, ой, обязывает. Примечание: но блес французский фразеологизм, буквально означающий происхождение обязывает, переносный смысл — честь обязывает или положение обязывает. Власти престиж накладывают известную ответственность. Конец примечания. Я успела накрасить мордашку ровно за пять минут до звонка в дверь. На пороге стоял Валентин. «Привет, Юлёнок!» «Зубастик!» — взвыла я, бросаясь оборотню на шею. «Ура!» «Задушишь, ненормальная!» Оборотень ловко перехватил меня и крутанул в воздухе так, что ноги на пару секунд оказались направлены в потолок. «Ты готова ехать?» «Аск!» Примечание. Здесь «аск» — английский. Спрашиваешь. Раньше говорили на смеси французского с нижегородским. Сейчас в речи Юли иногда прорываются англицизмы. Конец примечания. Утверждаю. Идем? Идем. А где все? Ждут в машинах. Донеслось снизу. Я захлопнула дверь и поскакала вслед за оборотнем. У подъезда стояли две машины со значками «БМВ». Кажется, семерка, хотя я не очень в них разбираюсь. Валентин галантно поклонился мне, придерживая дверцу одной из машин, и тут же получил по шее. «А нечего корчить из себя угнетенного». Оборотень хихикнул и нырнул за мной на заднее сиденье. «Руку не отбила?» «В следующий раз ногой буду бить. А зачем две машины? Мы что, не поместились бы?» Валентин тут же посерьезнел. «Юля, вот эта машина, Константин и Глеб, передаются на все время визита Рамироса в твое распоряжение». «Зачем?» «Начальство приказало. А приказы начальства что?» «Спускаются в канализацию», — хмуро ответила я. «Ладно, с Валентином спорить нельзя. Он сам тут в пострадавших. Надо будет вечером ругаться с вампиром». «Вот Мечеславу это и скажешь». Развел руками оборотень. Он тебя ждет сегодня вечером в 9 часов у себя в клубе. Больше он ничего не передавал? Нет, только про охрану. Вот еще не было печали. Ребят, вы извините, что меня вам навязали. Первым отозвался более крупный и светловолосый, кажется, Константин. Юля, не переживай на наш счет. Лично я буду тебя охранять не за страх, а за совесть. Что? Я отец настиных детей. Как у нее дела? Тут же спросила я. Сидит дома, жует капусту и твердит, что еще неделю носа на улицу не высунет. Пусть приедет потом ко мне. Надо посмотреть, как рассеивается мое, то, что я натворила, ладно? Я ее сам привезу. Договорились. А мне вообще при прежнем вожаке жизни не было. Прогудел сидящий за рулем брюнет. «Так что и я рад буду тебе помочь. Ты не сердись, ладно?» «Ладно, вы же ни в чем не виноваты. И еще, вы меня вдвоем будете охранять?» «Да». Я постаралась сформулировать как можно более точно. «Ребята, если что, по вам придется первый удар. Поэтому, если что-то с вашей точки зрения идет не так, или вы хотите что-то изменить, говорите, ладно? А я постараюсь к вам прислушиваться». «Договорились», — кивнул Константин. «Куда ты еще сегодня собираешься?» «К деду. Это сейчас. И вечером в Покровскую церковь». «А туда зачем?» «И ПФовцы пригласили. Надо». «И ты поедешь, чокнутая?» — возмутился Валентин. «Худой мир лучше ссоры», — вздохнула я. «Все я понимаю, но на два фронта воевать нельзя». И надо попробовать узнать, не их ли рук это дело с расстрелом. — Не их, — уверенно заявил Валентин. — Почему? — Там явно были вампиры. — Вампиры? — Нападающие не оставили следов. Они явно левитировали, а оборотни на такое не способны. — Ну, не хвоста себе. Ты мне хочешь сказать, что к нам подпольно прибыла группа вампиров, а копалась и пакостет? — «Именно это я и хочу сказать. А что тебя удивляет?» «Это вообще-то вампиры, а не хомячки. Им надо кушать, прятаться. Опять же, оружие. Оно тоже в городе не растет. Можно отследить его по пулям?» «Мы отдали пули в милицию на экспертизу, но вряд ли что-то узнаем». «Ну да, я бы точно использовала незасвеченное оружие. А вампиры не глупее меня». И П.Ф. быстро приучает думать о собственной безопасности. «И все остальное тоже решаемо. Вас же приютили, когда вы бегали от Андре». Я кивнула. «Ну да, все решаемо. И все печально. У нас явно есть предатели. А еще...» Я кивнула своим мыслям. «Надо будет посидеть и поговорить с дедом по поводу того, что я узнала. Взять Валентина и посидеть втроем» устроить мозговой штурм. Это я и высказала Валентину. Договорились. Тут же согласился оборотень. Отправим твоего братца домой и посидим, поговорим. Э, нет, мы посидим, поговорим, а он посидит, подождет. Это еще почему? Во-первых, дед будет злиться после разговора с братцем, и говорить с ним по делу будет бессмысленно. Во-вторых, моего братца надо хорошенько напугать, «Дед начнет, я закончу». «А справишься?» Его Клавку я напугала. Пади, протянул Глеб. И столько брезгливости было в его словах. Все-таки как собаку не учи, а по-французски она не залает. Только по-собачьи. А может, еще слишком мало учили? Еще и года не прошло с момента избавления от дюшки. Меньше года новым порядком в стае вольпов. И еще не привыкли, что пади это не куколки для битья. Ну ничего, еще научим. Машины остановились у здания, в котором располагался Леотранс. Дедушкина компания по перевозкам всего и вся. Поздороваться на вахте и пройти к деду было делом минуты. Пока только нам с Валентином. Славка с охранниками остались в машине. Дед сидел за столом, прямой как будто шпагу проглотил. Когда я вошла, он чуть приподнял голову и, не найдя взглядом Славку, удивленно посмотрел на меня. «А где это?» И в его тоне было столько брезгливости. Кажется, братику просто отказали в праве считаться человеком. Хотя все правильно. Предателей жалеть не стоит. Самому потом хуже будет. «Это пока ждет в машине». «Здравствуйте, Константин Савельевич», — улыбнулся Валентин. «Здравствуй. Давно не виделись. Как жизнь?» «Плохо», — вмешалась я. «Дед, давай я тебе все расскажу по порядку, и мы вместе подумаем, как лучше вывернуться». «Хм, и кто должен был сдохнуть, чтобы ты решила обратиться ко мне за помощью?» Дед явно подсмеивался, но я ответила на полном серьезе. «Трое вампиров из конкурирующей фирмы». Дед тут же стал серьезным. А теперь давай подробности. Я кивнула и принялась пересказывать всем, что произошло с момента появления Славки. Опустила я только требования вячеслава насчет печати, проявления моей силы и попытку заняться сексом с неким Сережей. Первые две вещи никак не влияли на происходящее. А за Сережу дед мне голову оторвет и не задумается. Не объяснять же ему, что так на меня вампир подействовал. «С дедом такие отговорки не пройдут, и будет мне по ушам». Дед слушал внимательно и сосредоточенно, а потом начал задавать вопросы. На что-то Валентин мог ответить. Мог описать место преступления, мог рассказать, что нашли оборотни и взаимоотношения между стаями. Я могла рассказать о своих ощущениях, но во всем остальном... «Сколько в городе вампиров?» Кто из них был инициирован князем Тулы? Кто сохранил в сердце светлый и чистый образ дюшки, прежнего князя? Кто и за что может иметь зуб на Мечислава? Мы смогли ответить внятно только на последний вопрос. «Все! И не один зуб, а клыки в три ряда!» «Очень утешительно!» — подвел итог дед. И задумался. Мы молчали. Наконец он тряхнул головой. «Пить будете?» «Сок найдется?» «Сама нальешь, не маленькая, и мне плесни апельсинового». Я разлила сок по стаканам. Дед выпил и подвел итог. «То, что вас подставили, это как два пальца обсчитать. В остальном информации недостаточно. Предполагаю, что у вас должен быть предатель. Вампиры могут понять, врут им или нет?» «Иногда могут. Вот и пусть займутся». Слишком много людей надо будет допросить. Жить захотят, справятся. Юля, тебе это может как-то угрожать? Не больше и не меньше, чем всем остальным. Выживем. Не врешь, и то хорошо. Если будут еще данные, тогда придешь за советом. Не имея ни подозрений, ни доказательств, я могу сказать только две вещи. Но до них и Мечеслав наверняка докопался. Первое. Ищите предателя в своем кругу, на достаточно высоком уровне. Вторая. Будь как можно более осторожный. Может, тебя и не захотят убить, но похищение или отравление или попытка как-то еще выключить тебя на пару дней из общественной жизни вполне возможны. Ясно? Мне уже предоставили охрану. Буркнула я. Вот и замечательно. Передашь вампиру мое большое человеческое спасибо». Я скривилась. Валентин фыркнул. — Облом? — Облом. И облез. И даже обгрыз. Поскандалить с вампиром не получится. Если уж даже дед сказал, что охрана нужна, значит, будем терпеть. Дед тряхнул головой и подмигнул Валентину. — Что ж, за Юлю я спокоен. А теперь зовите сюда это существо. — Какое? — удивился оборотень, которое раньше было моим внуком. «Хорошо, сейчас». «Минуту». Подняла я руку. «Мне надо напомнить, что все сказанное в этом кабинете между нами и останется. И если кто-нибудь проговорится, я буду знать, с кого спрашивать». «Ага. А если кто-нибудь будет жульничать, то будем бить по морде, по наглой рыжей морде». Надулся Валентин. «Юля». «Примечание. Старый анекдот». Садятся волк, лиса, медведь и заяц играть в карты. Медведь. А если кто-нибудь будет жульничать, то будем бить по морде, по наглой рыжей морде. Конец примечания. Можешь обижаться, но если среди нас есть предатель, лучше принять меры предосторожности заранее. Никому ни слова, ни полслова об этом совете, даже Мечиславу. Ему я скажу сама». Оборотень только кивнул и вышел. Дед уселся за стол и принялся бегло просматривать какие-то бумаги. «Лучше я сделаю это сейчас», — пояснил он. «Заодно и соберусь с мыслями». Я кивнула и полезла еще за одним стаканом сока. Зрелище обещало быть и бить. Славка ворвался в кабинет ураганом. «Ну, наконец-то! Я уже заждался!» «Ничего, молодой человек!» «Я ведь не заставил вас ждать приема девять лет». Дед даже голоса не повысил, но у меня по коже прокатился мороз. И я на увидела молодого парнишку. «Сошлете в тыл, я все равно убегу, буду мстить до последнего, и вы меня не остановите, даже если оглушите и свяжете». Ни истерики, ни малейшей дрожи в голосе. Титановая решимость, и даже титаническая». Тогда, во время Великой Отечественной, и родился дедов стальной характер. Или он был и раньше, врожденным, просто не проявлялся в мирное время, потому что не было нужды. Наверное, так, иначе откуда бы такие же задатки взялись у меня? Славка остановился, словно налетев на стену, а потом сделал два шага вперед. «Дедушка!» Дед даже и не подумал поднять голову от бумаг. «Юля, мы с тобой еще не договорили. Сейчас дочитаю и уделю тебе время». «А меня здесь нет?» Славка говорил с искренним возмущением. Дед просто перевернул страницу контракта и сделал это с таким лицом, что нам обоим стало ясно. Нет. И даже нет. Может, и не будет. Дед явно разозлился. И на меня, и на Славку. На меня за то, что я привела сюда братца Лиса, На Славку даже не разозлился, просто Славка для него уже не существовал. Что ж, деду виднее, как и с кем разговаривать. Я ему игру портить не стану. Я послушно уселась на диван. Прошло не меньше пятнадцати минут, прежде чем дед поднял голову от бумаг. Итак, Юля, все просто. Славка мне не поверил. Я могла бы позвонить по телефону, но решила, что личная встреча предпочтительнее. Одного взгляда деду хватило. Мы оба не могли позволить, чтобы это присмыкающееся подползло к маме. А полностью не проконтролируешь, как удержать человека, который стремится вернуться. А просто. Надо понять, зачем он возвращается. Или за кем. Неважно. Главное здесь не ошибиться. Дед вышел из-за стола и прошелся по комнате, разминая мышцы. «Гибкий, сильный и чего уж там, даже сейчас красивый, даже в его почтенном возрасте. Есть, есть-таки красивая старость и без подтяжек и ботоксов». «Да неужели?» — голос деда хлистал как плетью. «И ты решил, что я опять приму в свою семью предателя?» «Я не предавал», — возмутился Славка. «Правда? А как называется то, что ты сделал?» «А как называется то, что делаешь ты? Ты спишь с моей матерью. Это инцест!» Я фыркнула. Дед пожал плечами. «Аля мне никаким боком не дочь. Мы не родственники в ближайших десяти поколениях. А то, что она была замужем за моим сыном, а твоим отцом...» «Что ж, пусть так. И Женька, и Тамара умерли. Мы стали встречаться далеко не сразу после их смерти. Мы горевали. Я знаю, что Аля любила Женьку». И я Томку любил. Нам было плохо, когда их не стало. И все. Она моя мать, а ты мой дед. Это противоестественно. Это все церковные глупости. У нас нет общей крови. Это не оправдание вашим поступкам. А я и не оправдываюсь перед тобой. Ты не стоишь оправданий. Ты предатель, мелкий и трусливый. Дед укладывал слова, как удары меча. Жестко и четко. «Я никого не предавал, я просто ушел. «Предавать можно по-разному. Можно открыть врагам военную тайну, а можно сбежать, бросить все и трусливо удрать, украв побрякушки матери. Они были нужны мне только на первое время, потом я обеспечивал себя сам». «Тебе это предстоит и дальше, ясно?» «Мне наплевать, да оплачу я вам эти несчастные побрякушки. Ты помнишь, что я забрал?» Я не смогу их выкупить, но отдам деньги. Мне не нужно от тебя ни копейки, и ты от меня ни копейки не получишь. Я и не возьму, но ты можешь прийти как-нибудь к нам с Кларой. Мы собираемся пожениться, у нас появятся дети, твои внуки. Моих внуков от тебя появиться по определению не может. К сожалению, ты слишком похож на Женьку, так что какая-то часть моей крови в тебе есть. Жаль, что Аля не нагуляла тебя на стороне. Например, с тобой? Нет. Но моего внука ты не похож. Тебя больше нет в нашей жизни. И ты мне не интересен». Жалеть братца дед не собирался. Да Славка и не нуждался в жалости. Голубые глаза горели злостью. Лицо неприятно исказилось. «Мать будет рада мне. И моим детям тоже. Клара – замечательный человек. Она ей понравится». «Ты что, хочешь притащить в дом Пади? изумилась я. «Ты что, расистка?» – взвился Славка. «Нет», – отрезала я. «Но твоя Клара – слабое звено, и она мне не нравится. Не хочу с ней ни говорить, ни что-либо делать. Чем дальше она от меня будет, тем лучше». «И мать не трогай», – добавил дед. «Ей пришлось тяжело тогда, после твоего ухода» и я не хочу, чтобы ей было больно сейчас. Если она узнает, что я жив и у меня все в порядке, ей будет легче. Нет, для нее ты умер, так и останется. У меня и своя голова есть на плечах. Если я решу повидаться с матерью, ты меня остановить не посмеешь, да и не сможешь. Дед пожал плечами. Если ты вздумаешь лезть в мою семью, я просто пристрелю тебя, как бешеную шавку». И сказано было так спокойно и холодно, что я поняла, пристрелит и даже киллера нанимать не будет, сам справится и рука не дрогнет. В холодных желтых глазах деда, почти таких же, как мои, только светлее, плескалась морозная ночь и мерцали блики, как от оптического прицела. А вот Славка, ему стало страшно, я это увидела, но отступить он не мог и опять ринулся в драку. «Я не буду говорить, что тебя поймают и посадят». «И не говори, этого просто не будет. Или ты думаешь, что после пятидесяти стариков можно сдавать в расход?» «Смешно. Я еще и тебя переживу, внучок». И столько брезгливости было в последнем слове. «Я действительно твой внук, последний из Леоверенских. Юлька девчонка, ее дети даже Леоверенскими не будут». «Что, рот пресечется?» Славка ударил в самое больное место. «Это я знала. Деду хотелось, чтобы на земле жила его фамилия. Очень хотелось, но...» «Ее дети будут, потому что она действительно моя кровь. Фамилия не имеет значения, а ты — ничтожество». «Ты не смеешь так говорить?» «Я смею. Я никого и никогда не предавал». «А вот ты струсил и убежал, поджав хвост, и даже не подумал позвонить или написать матери, а она переживала. А ты нет, а мы с Юлей нет». «Ну да, что она могла понять в девять лет?» «Мне было почти десять, и все я понимала. Дед даже взгляда не бросил в мою сторону. Она поняла. Знаешь, что мне тогда сказала маленькая девочка?» что все имеют право на счастье. И это в ее возрасте, когда другие еще в куклы играют. «Умная девочка, а теперь и богатая». Дед только улыбнулся, жестко и холодно. «Да, Юля будет богатой невестой, а ты будешь хвостатой тварью». «По ее вине». «По своей тварью ты был и до этого. Теперь просто больше соответствуешь своему внутреннему облику». «Мне жаль, что ты лиса. Таракан больше бы тебе подошел». «А тебе, старый козел!» Славка плюнул на пол и вылетел вон. Дед брезгливо поморщился и опустился в кресло. «Хорошо, что он сам ушел. И еще, ты ведь сейчас поедешь с ним?» «Да». «Поговори с оборотнями. Мать такое уродище видеть не должна. Умер и все тут». «Хорошо. Мне и в голову не пришло спорить». Славка проявил себя, да просто тараканом, мерзким мадагаскарским чешуйчатокрылым. Скотина! Да как он посмел намекать насчет денег, мразь! Я сама была в бешенстве. Вообще-то, весь разговор я пыталась наблюдать за аурами родственников. Получалось неплохо вначале. У деда преобладали красные, синие, желтые и фиолетовые тона. А во время разговора... Аура просто полыхала пурпурным и фиолетовым. Как я понимала, это означало, что дед уверен в своих силах и собирается драться до конца. Славка был попроще – алым, желтым, грязновато-зеленым и буровато-коричневым. И во время разговора он наливался дурной, некрасивой зеленью с коричневой переполосовкой. Злость, обида, ярость – вот ярость вряд ли. Или это дед не был в ярости? «Наверное, так. Он же отстаивал свой дом и свою семью, а Славка просто требовал, всего и сразу, и ерился, не получая того, что хотел. «Жаль, что я не видела своей ауры, но могу потренироваться еще. Надо. «Интересно, что у меня еще прорежется? С аурами все просто, стоит только вспомнить портреты, написанные Даниэлем. «Он художник и видел душу человека» и отражал ее на портретах, а я пока до такого уровня не доросла и вижу только ауру. Маленькая еще. Я распрощалась с дедом и вышла из кабинета. Валентин ждал меня в приемной. Подслушивал, оборотень даже и не подумал отнекиваться. Я поглядела на него тяжелым взглядом. «Учти, вот если Мичеслав узнает об этом разговоре, тогда ты точно огребешь по наглой рыжей морде, ясно?» «Слушаюсь, кудряшка». Оборотень вытянулся в струнку и ел меня глазами с выражением дуболома на лице, за что и получил каблуком по ноге. То есть я-то попыталась его пнуть, но наглое животное увернулось и, продолжая меня дразнить, вылетело за дверь. «Ох, поймаю я одного рыжего за хвост!» Поймать не удалось. Оборотень нырнул в машину и оттуда затянул самым дурашливым голосом. «Ой ты гой, еси, краснодевица, Пожалей ты зверушку убогую, на все лапы хромую!» На всю голову больную. Я плюхнулась рядом на сиденье. «Поехали, отвезем этого придурка и еще раз поговорим с Клавкой». «О чем?» «Понимаешь, мне не дают покоя слова того убитого. Его предал кто-то, кому вампир доверял. У тебя ведь есть фотографии и имена?» «Конечно. Мечислав мне их отдал еще до рассвета». «Вот и надо поговорить с Кларой. Кого она знает, кому они доверяли, что, как...» «Ясно. Поехали». Клавка ждала нас, сидя на диване. Стоило Славке войти, как она сорвалась с места и повисла у него на шее. «Как дела? Что сказал твой дедушка?» «Послал братика к черту!» Проинформировала я, устраиваясь в кресле и привычно сползая в транс. Уже привычно. Аура Клары мне резко не понравилась. Красный, оранжевый, лимонно-зеленый, желтоватый, серый. Неаппетитное такое месиво, вроде яичницы с луком и помидорами. Но это месиво и есть не хотелось. Кое-где встречались странные переливы. Знаете, как если что-то нарисуешь, а потом заштриховываешь сверху меловым карандашом и получаются приглушенные тона. Например, таким затушеванным был рисунок на ауре оборотня. А вы этому рады, госпожа? Обернулась ко мне Клара. Я улыбалась. Мне это просто безразлично, понимаешь, Клава? Клара, да, и Клара тоже. Я помогаю вам, потому что так надо, так правильно но в то же время вы мне резко не нравитесь, оба. Если бы не моя общая кровь со Славкой, фиг бы я и пальцем пошевелила». «Ничего не понимаю», — вздохнул Валентин. «Знаешь, Юля, иногда я гляжу на тебя и теряюсь. Вот кто ты, какая ты? С одной стороны, эгоистичная и в чем-то легкомысленная девчонка». Стоит перевернуть страницу, и оттуда уже смотрит решительная стерва, которой тысячу людей положить не проблема. А стоит перелистнуть еще один лист, прости за тавтологию, и открывается слабая, нежная и неуверенная в себе женщина. А вот какая ты на самом деле? Обыкновенная, пожалуй, я плечами. Ты фильм «Чародей» смотрел? Абдулов там гафт? Да, и? Ну вот, Алену Санину помнишь? «Каждая женщина становится такой, какой ее хотят видеть. Каждая из нас – зеркало, а вот какое именно – кривое, дурное, запыленное или с золотым напылением – никто не знает. Да и не до того нам. Давай, пока мы здесь, поговорим по делу». «А что ты хочешь знать по делу?» «По делу нам нужна была Клава. Клара! Прости, забыла». «На самом деле, я ничего не забыла». Просто наблюдала, как меняет цвет аура раздраженной лисицы. Теперь это была скорее протухшая солянка. Ощущение складывалось именно такое. Набраться и то смотреть было приятнее. «Ничего не понимаю. Такое самопожертвование, такая судьба и такая аура? Мне бы еще пару дюжин проглядеть». Перевожу взгляд на Валентина. «Вполне симпатично». Зеленый, голубой, светло-синий, темно-красный, желто-оранжевый. Зеленого с голубым мало, остальные цвета находятся примерно в равных пропорциях. Разве что синего могло быть и побольше? И ничуть не пачкают друг друга. Очень эстетично, и даже серебряный узор здесь к месту. Кстати, у Клары он тоже яркий. Перевожу взгляд на брата. У того узор тусклее, потому что недавно инициировался. Ох, мало материала для сравнения, мало. «Валь, а у нас фотографии с места происшествия есть? Покажи Кларе, пусть посмотрит. А кого опознает». Что Валентин и сделал? Клара брезгливо переворачивала фотографии. И опять я ничего не понимала. Ее аура полыхала вспышками красного и желтого, а лицо было спокойным, даже чуть скучающим. Красный и желтый — сильные чувства, — «Так какой смысл показывать, что ты их не испытываешь?» «Есть тут пара вампиров. Вот этот — советник Ивана, Николай. Этот тоже какой-то сильный вампир. Его зовут Виктор. Третий — мелкая сошка. Оборотней здесь нету». Я кивнула. Валентин подписал фотографии с названными вампирами и отдал мне. «А мне-то зачем?» «Может, попробуешь погадать по фотографии?» Я аж от такого предложения. Валь, я тебе что, экстрасенс на полставки? Я по фотографиям ничего не скажу, не сумею, не мое поле действий. Но ты учишься и совершенствуешься, кто знает. Я чуть не взвыла. Да я, я и так знаю, что ни черта не знаю. Все мои способности, вот все, проявляются только в экстремальных ситуациях. И надеяться что-то решить с моей помощью может только особенно неудачливый самоубийца-мазохист, потому что есть куда больше способов покончить с собой намного приятнее и легче. Аура Клары полыхала багровыми огнями. Странно, ничего не понимаю. Лицо спокойное, даже скучающее, хоть поволновалась бы для приличия, да и остальные тоже. Что я и сказала, все мы сразу. Махнатые нахалы даже и не подумали смутиться. «Юля, после общения с Андре нас мало что может напугать», — честно предупредил Валентин. «Клара, я полагаю, тоже насмотрелась в Туле. Кивок и яркая вспышка красного, розового и оранжевого ваури лисицы. А твой брат до сих пор думает, что в сказку попал. И размолвка с дедом его беспокоит намного больше всего остального. «Старый мерзавец!» буркнул Славка. Я было зашипела, но слов не понадобилось. Валентин шагнул к нему и одним ударом смел на пол. «Юлия Евгеньевна Леоверенская – фамилиар нашего князя. Константин Савельевич – ее дед и личный знакомый князя. Поэтому фильтруй базар, сопляк». Последние три слова вышли низким, почти инфразвуковым рычанием. Я довольно улыбнулась, А вот Клава выпрямилась и дернулась к Валентину. «А он ее брат». «Он сам ушел. Иуды мне не братья, пани Масинка плачет», — пояснила я. Буровато красные вспышки какой-то дурной ярости в ауре лисицы. «А вы могли бы помирить его с дедом, госпожа?» «Вот так шипение! Не будь она лисицей, я бы сказала, что она кобра. У меня и без того дел хватает», — отмахнулась я. «Вот годик и через три, когда дед чуть поостынет, что еще ты можешь сказать про убитых вампиров?» «Да ничего особенного. Не самые сильные, но и не слабые. Николай самый сильный, Виктор его друг, третьего почти не знаю». «А как Иван к ним относился?» «Я спрашивала уже без особой надежды. Так и вышло». «Что может знать Пади? «Я поглядела на Валентина». Но оборотень покачал головой, мол, не врет. А аура так и полыхает. «Ничего не понимаю». «Ой, кажется, я повторяюсь, но ведь правда не понимаю». «А с кем они дружили больше всего?» «Вампиры, дружили, так не бывает». «Бывает, Борис и Вадим друзья». «Неправда», — Клара говорила, как первый апостол христианства. Убежденность в ее голосе можно было развешивать килограммами. Если вампиры не убивают друг друга, то только из-за запрета совета. Я попробовала представить себе Мечислава, который убивает Бориса или Вадима. Не получилось. Потом ребят, убивающих друг друга. Даниэля, вонзающего нож в спину Мечислава. Нереально. Чушь. Дружить они просто не умеют. Это жестокие неблагодарные существа, в которых больше от змеи, чем от человека. Я приму к сведению твое мнение. Окрысился на нее Валентин. Пади навсегда останется Пади. Пади не могла видеть ничего хорошего от вампиров. Вступилась я. Ладно, мне и так ясно, что ничего мы не узнаем. Надо отправляться к ИПФ-овцам. Ты общаешься с ИПФ-овцами? У Клары отвисла челюсть. «Но они же считают, что всех нас надо убивать». «Да, но они не знают, что я из вас», — объяснила я. «Валь, Мечислав больше ничего не говорил?» «Нет». «Ладно, тогда КПФОвцам, овцам потом переодеться и в три шестерки». «КПФ-овцам? Это в Покровскую церковь». «Ладно, Костя и Греб с тобой. Они или справятся, или дадут нам знать». «Именно», — подвела я итог. «Всем чао». Я помахала рукой и вышла.